Глава вторая. Момент, когда свет был повержен. «Ну, здравствуй, Феррис», — прищурился Райнер, глядя на красавицу перед собой. Прошло два часа с тех пор, как он избавился от солдат-магов, только что бывшая черным как смоль небо уже начинало проясняться. По идее, обычным местом Феррис считался магазин Данговенет, но примчавшись туда, свою напарницу он не нашел. «А, так ее нет», — Проворчал Райнер, шагая к магазину Данго Фарго, что был на окраине. Фарго, когда он пришел, только-только открылся, и его владелица сообщила: Ищите леди Феррис". Она была тут, но уже ушла. В магазин попул, сказала, что совершает Данга-тур. Какой нафиг Данга-тур, если она должна ждать меня? Орал он, добравшись до магазина Данга попул, который в пять утра уже работал. Продавец, он же владелец точки. Ни слова не говоря протянул ему лист бумаги с текстом. «Бу-га-га-га-га, как все прошло? Ты, склеротичка и тупиковая ветвь развития, не сможешь найти меня! Тебя это оскорбляет? Ну, признайся, хи-хи-хи. Что ж, ладно, если и правда оскорбляет, то придётся тебе меня поискать». «Да нет у меня времени!» – завизжал Райнер. «Парень, она всегда с тобой так?» – поинтересовался продавец. Такая откровенная жалость едва не заставила Рейнера сесть и зарыдать. Все верно, она обошлась с ним до того же стока, что даже на нормальную злость сил не осталось. За ними бегают все вооруженные силы Роланда. Самое время играть в идиотские прятки с Феррис. Дорога каждая минута и каждая секунда, нужно было встретиться с Феррис как можно скорее, чтобы обсудить их отъезд. Поэтому он продолжал стоять на развилке, Прикидывая, в каком магазине он сможет поймать эту несносную фанатку данга, Райнер глянул направо, Райнер глянул налево. Райнер стал размышлять. Так, в какой из двух магазинов данга она могла пойти? Тот, что направо, ближе. Но в последнее время она чаще посещает левый Пум, кажется, она его так называла. Или она оба так называла? А, почему я должен этим заниматься? Пока он лениво соображал, продавец продолжил. «Похоже, у тебя нет выбора. Мужчина обязан тяжело трудиться ради красивой женщины. А ведь она и впрямь чудо как хороша. Знаете что, с нее было бы достаточно быть просто красивой!» – не оборачиваясь, ответил Райнер. «Но кроме внешности она обладает еще и потрясающей индивидуальностью, не думаешь?» «Да ну!» – а Райнер лишь приподнял брови. «Ну да!» – не дрогнул продавец. Тут на днях рядом с моим магазином на сумасшедшей скорости проезжал экипаж. И у него на пути был маленький щенок. Я думал, что его вот-вот переедут. И тут она бросилась прямо под экипаж и вытащила щенка. Она сильно ушиблась и была вся в крови. Ого. Но щенок остался целеханик и не получил ни царапины. Она была готова рискнуть жизнью, чтобы спасти собачонка. «Ух ты. Нет, она, конечно, на такое способна». После слов Рейнера владелец магазина взбудоражился. «И число щенков, которых она спасла в своей жизни, уже за две сотни перевалило? Так, а вот это уже явное вранье!» Рейнер вмиг повернулся и посмотрел на продавца, стоящего за прилавком. Тот почему-то взволновался еще больше. Может быть, потому что под прилавком меж тем сидела невесть, откуда взявшаяся Феррис, и яростно строчила на листе бумаги. Закончив, она передала лист продавцу. И снова нырнула под прилавок. Мужчина нервно начал читать вслух. «Я не вру. Честно, она действительно спасла 200 щенков. А если тебе мало, так еще есть кошки. Две сотни, нет, две тысячи котят она уберегла». Вот так. Рейнеру было нечем комментировать. Новая записка из-под прилавка. «А еще дети. Дети. Детишки, которые только-только научились ползать». «Были слишком самоуверенные и уползли из дома родного!» «Какие еще самоуверенные дети?» Парня так и тянуло поспорить, но, зная, что это бесполезно, он решил терпеть дальше. Тем временем глупые выходки владельца магазина, точнее Феррис, продолжались. Черт знает, зачем их понесло к этим горам, таким... горам, что-то типа вулканов! Но видишь ли, дети, они же дети!» Откуда им знать, что рядом с вулканами очень опасно? Да ладно, чего уж там. В общем, эти дети ползали с такой энергией, что наваливались друг на друга, и в мгновение ока все полтора триллиона детей одновременно поскользнулись. Они все могли упасть в жерло вулкана! Внезапно сорвался на крик продавец. Ошелевший Райнер думал возразить что-то вроде «Ты сам хоть понял, что за чушь несешь?» Или «Не думаю, что в нашем мире живет полтора триллиона людей!» Но вдруг он представил тысячи гулявших малышей, энергично поднимающихся к жерлу вулкана, чтобы тут же ухнуть туда. «Какая грандиозная картина!» «Стоп! Как-то во все это не верится!» Фаррис, стоило ему произнести это, немедленно передала лавочнику новый лист. «Это правда! Ужасная трагедия, верно?» Прочитал он. «Ага!» «Вот-вот! Именно тогда добросердечная, мягкосердечная госпожа Феррис Эрис, у которой сердце даже нежнее, чем сахарная вата, пришла на помощь, спасла мир! Вот так и было!» «Вот так и было!» Услышав такую необыкновенную историю, Райнер промолчал. На всякий случай он кивнул головой. Посмотрев на несколько усталое лицо мужчины, он все понял и скорчил мину, говорящую «Я знаю, через что вам пришлось пройти». вызвавшую горькую улыбку продавца. После того, как мужское взаимопонимание было найдено, Райнер медленно прошел прилавку. Феррис, сидящая на корточках, вновь морала бумагу. Написано было следующее. «А еще она спасла 8 триллионов и шестьсот миллионов и еще четыреста кал, которые падали с деревьев и не могли подняться. Разве она не что-то?» «Пожалуйста, используйте очень восхищенный тон, говоря, разве она не что-то?» Рейнер читал эту билиберду. <кхем> Его глаза сузились, он нахмурился, стоя позади этой очаровательной, но приносящей дни неприятности девушки. «Она была найдена?» Пораженно она обернулась, открыла рот, будто хотела что-то сказать, потом остановилась, затем снова открыла рот и закрыла, и, наконец, сказала... Какое совпадение, Райнер. Я только пришла в этот магазин минуту назад. Я так и понял. Между прочим, я краем уха подслушала, что говорил этот старик. Похоже, ты многое обо мне узнал? Точно, узнал. Что ты думаешь? Разве ты не ожидал от меня такого? Как тебе? Она просила реакции на свои небылица с таким волнением на лице, что Райнер ощутил себя еще более утомленным. Очевидным ответом было бы... «Не ожидал от тебя таких идиотских баек». Но он же понимал, что за этот жестокий ответ будет нещадно бит. неплохо. Вот что. Я и так знал все это время, что ты невероятно добрая и хорошая, но отчасти это было действительно неожиданно. Он делал все возможное, чтобы остановить невольно нарастающую теплоту в голосе. «Честно? Ну, конечно. Это правда. Я очень хорошая. Да-да-да». Девушка пришла в радостное настроение, и лицо ее просияло. Она ликовала, как дурочка из-за такой бессмыслицы. Хотя, конечно, ее лицо счастливым не казалось. Не для остальных людей, по крайней мере. Просто Райнер был тем редким человеком, кто умел различать даже малейшие изменения эмоций на ее обычно бесстрастном лице. И он видел сейчас, что она по-настоящему рада. Глядя на неё, Райнер все еще чувствовал желание поворчать, поспорить, Но не сделал этого. У меня нет времени терпеть твои выходки! Думал он. Но ты так счастливый из за одной единственной проделки. Ладно, пускай. Ведь когда они впервые встретились, ее лицо не было таким. Когда он повстречал ее, она абсолютно не умела чувствовать и говорила с едва чувствовавшейся интонацией, как если бы она была куклой высотой в человеческий рост. Вероятно, из-за ее воспитания. Или же дело в том, что она. «Младшая сестра-монстр Люсиля. А может, и этих причин было недостаточно. Её семья, клан мечников Эрис, и именно этот исключительный клан сделал ее такой, наделил простую куклу исключительной, чудовищной для обычных людей силой. Чтобы приобрести такую силу в столь юном возрасте, необходимо было чем-то пожертвовать. В ее случае, эмоциями, выражением лица, улыбкой». Конечно, в этой стране это не было так уж необычно. Учреждение, где когда-то обретался Райнер, было точно таким же местом. В прежнем Роланде, страдавшем от тирании, это было довольно частое явление. Чрезмерно интенсивные тренировки, бесчеловечные эксперименты и спятившие из-за этого люди. Райнер являлся свидетелем многих таких вещей. Умереть, прежде чем сойти с ума, или жить и сломаться, в конце концов, взаимоисключающие варианты выбора в большинстве случаев. А она решила выжить. Цена за это – ее чувственность. Однако вот же перед ним, Райнером, весело улыбается девушка, которая, казалась лишена всяких эмоций. И Райнер знал, что это было подлинное искреннее счастье. Тонкой должна быть грань, отделяющая желание сохранить человечность от риска обезуметь или погибнуть. Похоже на то время, когда Райнер махнул на мир рукой. Она полностью запечатала свои чувства, но, несмотря на то, что эмоции были едва различимы, она улыбалась. Это бесстрастная любительница Данга, ничего не знавшая о мире вокруг. Эта красавица должна была потерять свои чувства, но ее напарник день за днем видел, как они возвращаются. Их дарили Райнер и Сион, с которыми она бездельничала еще совсем недавно, Тогда их трио прожигала жизнь-дурачесть. И Райнер снова думал, это благодаря Сиону. Он знал, что Сион спас и её, вытащил из глубин беспросветной темноты. Тима пленила Райнера и Феррис давным-давно, и лишь король смог вывести их к свету. Райнер никогда и никому не говорил этого, но он всегда задавался вопросом, не сон ли это? После встречи с Сионом, после встречи с Феррис... Ему казалось, что быть их другом, проводить с ними время — все равно, что жить в счастливом радостном сне. Сион пинками гнал его работать, и работать, и еще работать. И Феррис с ее прихотями и капризами вечно замахивалась мечом, а бедный Райнер Знайва пил. «Ну невозможно!» Пускай так, но все равно ему то время было по душе. Да, они принесли ему столько беспокойства, но как много они спасли для него. Той дождливой ночью, когда Сион сказал, что хочет убить его, Райнеру снова захотелось сдаться. Вновь отказаться от этого бедового, беспокойного мира. Дать Сиону убить себя. «Мой лучший друг, он спас меня когда-то. Я буду счастлив погибнуть от его руки». Вот что думал тогда Райнер. «Во мне живом нет никакого смысла. Мои мечты были лишь красивыми иллюзиями и только...» Всегда так было. Всю его жизнь. Монстру нельзя грезить о столь важных для него друзьях, о счастье. Но в тот момент что-то иное проснулось в нем. Слова Ферри звучали в его голове. В тот момент, когда он захотел привычно сдаться, ее образ встал перед его глазами. И она сказала «Чудовище с пустой, ничего не значащей жизнью, мне, оскверненному монстру, который способен лишь приносить боль другим», Она сказала, уже готовому сдаться, готовому плакать, готовому умереть Райнеру, Это бесстрастная, холодная, эгоистичная, глупая Феррис, что должна была давным-давно растереть свои чувства, печально и улыбнулась, и сказала, «Ты кретин. Если бы ты умер, мне было бы одиноко без тебя». Он помнил те слова, что поразили его до глубины души, стены, которые он выстроил, чтобы защитить себя... которые строились много-много лет, рухнули в одно мгновение. И после этого Райнер уже не мог позволить себе умереть. Он больше не мог позволить себе сдаться, он понял, что был дураком. «Я принес ей такое горе, почему я не понял этого раньше? спасен И скольким же я обязан ей? Эти двое... Как я жил без них до сих пор!» Думал он. Но продолжал отталкивать их... и в результате ранил обоих, он навредил им. И он оправдывался, стараясь не обидеть, чтобы скрыть это. Райнер взглянул на восхищенную Феррис. Теперь на её лице был оттенок эмоций, трудно различимый, но если бы её видел сейчас не только Райнер, но и ещё кто-нибудь, то этот кто-нибудь точно бы заметил, она отличается от себя прежней. Мало-помалу она изменилась, да и не только она. Сам Райнер и даже Сион стали совсем иными. потому что они проводили вместе время. Делали друг из друга идиотов, весело смеялись. Наверное, уже совсем скоро она сможет смеяться вслух. Райнер был точно уверен. Если они не расстанутся. Наверное, он слишком забегал вперед, но если ему удастся и дальше быть вместе, то наступит день, когда Феррис будет смеяться от всего сердца. И ему хотелось видеть, как наступит этот день. Он хотел быть рядом с ней, видеть ее в этот миг, когда ее лицо станет веселым, и она сможет тепло улыбаться. И Он думал о том, как хочет показать это Сиону. Одинокому сейчас Сиону, обремененному некой неизвестной силой, показать ее смех и ее слезы. Нет, не только это. он совершенно один, он в отчаянии, без надежды, ему хочется покончить с этим. Мы должны сказать ему. Эрис, и я хотим всячески тебя поддержать, чтобы он понял наши чувства. Сион умирает. Если Сион умрет, я... я точно сойду с ума от боли, я буду кричать, плакать, поэтому я должен сказать ему все это».